Глава 26. И действительно, все две недели до операции Алексей скрутилась как белка в колесе, подготавливая кафе к своему отъезду. Теперь, за два дня, она проводила очередное совещание с Джессикой, чтобы утвердить график смен, уточнить действия в случае чрезвычайного происшествия и... ибо только этого ей не хватало для полного счастья – детали предстоящего собрания в администрации, назначенного на завтрашний вечер. По очевидным причинам, сама она присутствовать не сможет, поэтому подготовила все необходимые документы и письменное обращение. Джессика решила на всякий случай сходить сама. Сейчас же подругу больше занимала папка с информацией по пересадке. Ого! Тебе нельзя будет поднимать ничего тяжелее бутылки молока целых полтора месяца? Давай-ка сосредоточимся на собрании. Конечно, прости. Убрав папку, Джессика сложила руки на столе, как примерная ученица. Скорее всего... карон будет беззастенчиво врать и определенно тебя выбесит но придется прикусить язык и ее игнорировать ладно джессика сжала губы легко сказать терпеть не могу эту курицу и ей это прекрасно известно вот она порадуется если ты устроишь скандал на собрании просто позволь ей высказаться а потом предоставь все необходимые документы. Алексис серьезно заглянула подруге в глаза. И не забывай, мы ни в чем не виноваты. Вот именно. И поэтому у меня руки чешутся использовать против нее то же оружие. Все эти склочницы, псевдоправозащитницы, подобные Карен. Не стоит того... чтобы тратить на них время и силы», — закончила Алексис. Джессику это, кажется, не убедило. Однако спорить она не стала. Возможно, как и Ноа, она похоронила надежду, что Алексис когда-нибудь потеряет терпение, обернется в Халка и начнет в с ё крушить. Совещание продолжалось. Под конец Алексиса вновь сердечно поблагодарила Джессику за пирожка и собрала вещи. «Я буду у себя», — предупредила она и ушла в кухню. Едва она опустилась в свое кресло, задрала ноги на стол и откинула голову на спинку, с облегчением думая о том, что осталось всего пара дел, и все, наконец, будет готово к отъезду. как услышала резкий стук двери и сердитый крик Джессики из зала. «Эй, вы куда?» Алексис вскочила и вышла из кабинета, едва не столкнувшись с разъяренным Кейденом. «Я так и знал!» — выплюнул он. «Кейден, какого черта?» Вместо ответа тот ткнул ей в лицо телефоном. Сбитая с толку, Алексис взяла его и пробежалась глазами по статье на экране. Согласно просочившимся в прессу секретным документам компании «Бостех», которая разрабатывает оборудование для военных операций, два года назад руководители солгали Конгрессу во время расследования о неисправной работе устройства «Ночной сокол» – ракеты-мишени дальнего действия, используемой американской армией с 2014 года. Неполадки повлекли за собой смерть почти трех сотен мирных жителей. Слитые документы также подтверждают, что руководители компании проигнорировали предупреждения инженеров. Алексис подняла недоуменный взгляд. «Не понимаю». «Мистер Праведный Путь, говоришь?» «Так и знал, что он заливает». От его агрессивного подхода у Алексис в крови забурлил адреналин, и она инстинктивно отпрянула. «Как, по-твоему, пресса получила секретные документы?» прорычал Кейден. Она помотала головой, прогоняя противный голосок в сознании. и н о к этому не причастен». «Ну, конечно!» насмешливо фыркнул Кейден. «Он бы не стал!» К горлу подступила тошнота. «То есть я должен поверить, будто это совпадение?» «Да. Он бы не стал этого делать. Не стал. Он знает. Что знает?» «Что ваша семья много для меня значит». Но она промолчала, поскольку он явно не хотел слышать подобных слов. Да и вряд ли поверит. Промолчала. Потому что этот факт удивил ее не меньше, чем удивил бы его. Ну и дура. Кейден смотрел на нее, как на прилипшую к подошве грязь. Но этого не делал, я уверена. Кейден, о б в и н я ю щ е ткнул в нее пальцем. «Ты!» «Самое худшее, что когда-либо происходило с нашей семьей! Держись от нас подальше! Обойдемся без твоей гребаной почки!» Его слова разнеслись по кухне, отразились от стальных поверхностей и проникли за ним следом в зал. Едва не рухнув на пол, Алексис оперлась о столешницу. «Это неправда!» Ну, а тут ни при чем. Верно? Какого хрена только что произошло? В кухню вбежала Джессика. Алексис подняла на нее рассеянный взгляд. Мне... Мне надо отлучиться. Все нормально? Нет, все не в порядке. Она сняла фартук, схватила сумку с крючка и кинулась к машине. Дрожащими руками отперла дверцу, затем поискала круглосуточную радиостанцию. На первой попавшейся говорили о предстоящих выборах, поэтому она продолжила поиски. Тут прозвучал голос диктора. «Эти слитые данные явно указывают на специальную операцию команды «Хачит».» Вновь к горлу подступила тошнота. Припарковавшись у дома Ноа, Алексис на деревянных ногах подошла к двери и постучала, с запозданием осознавая бессмысленность этого жеста. Обычно она входила без стука. Однако сейчас все казалось бессмысленным. Несколько мгновений спустя дверь открылась. Ноа широко улыбнулся. — Почему ты стучишь? Разглядев ее, он поменялся в лице. «Что случилось?» Алексис прошла мимо него. Движения скованные, лицо ничего не выражает. «Боже, Лекса! Поговори со мной!» н ну, о а взял ее за плечи и повернул к себе. «Кейден!» Она замолчала и облизала пересохшие губы. «Что с ним?» Он сжал пальцы. «Милая, ты меня пугаешь! Что случилось?» «Он приходил в кафе. Кто-то слил журналистам документы компании Элиота». Но удивленно распахнул глаза. «Сегодня?» «Тут все написано». Она передала ему телефон. Он торопливо просмотрел статью. «Да уж, дерьмовая картина вырисовывается». Если написанная правда, то босс тех окажется в полной заднице. Впрочем, неудивительно. Все и так знали, что они в наглую солгали Конгрессу. Не понимаю, почему Кейден... От внезапного осознания кровь застыла в жилах. Он считает, что это моих рук дело? Она молча кивнула. «И Эллиот?» «Боже! Когда ему стало не плевать, что о нем думает Эллиот Вандерпул?» «Не знаю», — ответила Алекса и отступила. Между ними пробежал холодок от закрытой двери. Или же от ледяной отстраненности в ее взгляде. Очередное тошнотворное осознание выбило из груди весь дух. Руки упали и плетьми повисли вдоль тела. «Черт, Лекса! Ты считаешь...» Он с трудом подбирал слова. Его сердце, разум и язык боролись между собой. Алексис пристально смотрела на него, ладони сжаты в кулаки на уровне груди. «Лучше бы просто врезала ему». От этого не так больно, как от осознания того, что он намеревался озвучить. «Ты считаешь, я к этому причастен?» Она моргнула и выдохнула. Два действия, последовательные, но совсем не связанные между собой. Первое выражает сомнение, второе — облегчение. Оба подтверждали то, от чего щемило в груди. «Нет», — она покачала головой, — «я так не считаю». Алексис потянулась к нему, однако в этот раз отступил Ноа. «Но ты так подумала?» «Нет». Дрожь в ее голосе могла бы его успокоить, но вкрапление вины все убило. Убила его самого. Подумала. Хотя бы на мгновение. Но ты подумала о том, что я это сделал. Верно? Нет. Тем не менее, сразу же приехала ко мне. Ну, разумеется. Кейден обвинил тебя. И ты примчалась узнать, правда ли это. Он направился на кухню. Его шаги по паркету походили на марш отступления, а ее поспешный топот — на атаку. «Ты несправедлив. Я вовсе не считаю тебя причастным. Сколько раз мне повторить, чтобы ты поверил?» «Всего один». Он вцепился в край столешницы. «Признай, в какой-то момент ты подумала, что я замешан». — Ладно, — она отчаянно развела руками. — Признаю, на мгновение я подумала, что ты бы мог это сделать. Какая разница? — Большая. Ноа едва узнавал собственный голос. Однако он прекрасно узнавал чувство, от которого сжималось сердце и вскипала кровь. Чувство... которое ненавидел. «Ты несправедлив», — повторила Алексис, пересекая комнату и тыкая пальцем ему в грудь. «Разумеется, тебя подозревают. Даже я, но лишь на одно мгновение. У тебя есть способности, есть возможность. И ты ненавидишь таких, как Эллиот». «Но я люблю тебя!» Алексис вздрогнула, но о никогда н не повышал на нее голос. И уж точно не для первого признания в любви. И вот, заветные слова вылетели наружу, но вместо того, чтобы стать началом чего-то важного, они казались концом. «Я бы никогда так с тобой не поступил, Лекса, потому что любовь к тебе гораздо сильнее ненависти к нему. Алексис поднесла дрожащие руки к губам. В глазах заблестело. Она потянулась к Ноа. Но впервые в жизни он не хотел ее прикосновений. Он отступил и покачал головой. й н о Надрыв в ее голосе едва его не сломил. Тем не менее не так, как сокрушающее осознание произошедшего. В сердце словно попала пуля и о т р е к о ш е т и л а во все жизненно важные органы, открывая старые раны и создавая новые. Ее последующие слова окончательно раздавили. «Операция отменена. Кейден велел держаться от них подальше. Они хотят найти другого донора». «Гребаный сукин сын». Гнев за нее сменил жалость к себе. «Черт, Лекса! И ты доверяешь этим людям больше, чем мне?» Тишина в ответ разрывала его на части, превращая в кого-то мерзкого, злого, желчного, как и последующие слова. «Ведь я предупреждал, говорил, что они подлизываются ради почки». На самом деле они не хотят принимать тебя в свою семью. Кэнди хочет. Они уже несколько лет о тебе знали и ни разу не связались. Даже когда твое имя и лицо мелькали по всем новостям. Он запрещал Кэнди тебя разыскивать. Отказывался признавать твое существование. Пока ему не понадобилась почка. но Она вновь к нему потянулась. Он вновь отступил. «Зачем ты сделала свои результаты ДНК-теста доступными для возможных родственников?» Она удивленно распахнула глаза. «При чем тут это?» «Ты хотела найти семью?» «Нет, то была минутная слабость». «Ты надеялась, что твой отец тебя найдет». Не понимаю зачем ты сейчас об этом заговорил признайся честно что на самом деле происходит я понятия не имею по щеке алексис скатилась слеза но сжал кулаки борясь с желанием стереть влагу с ее лица или даже хуже обнять ее он беспомощно наблюдал за тем как она нервно покусывает нижнюю губу. В этот момент она настолько походила на Кэнди, что его внезапно поразило жестокое ироничное осознание. Они действительно сестры. «Я прекрасно знаю, каково это — попасть в ловушку людей, притворяющихся твоей семьей, Алексис». Ощущать внутри такую зияющую пустоту, что ты готов рискнуть всем самым важным ради подобия родства. Но это лишь фарс. Едва что-то пойдет не так, они тебя бросят, и все их обещания рассыпятся в пыль. Понятия не имею, чего ты от меня ждешь. Я жду. что ты на него разозлишься. — Зачем? Чтобы оправдать твою злость? Она подалась вперед. — Тебе станет легче, если я начну злиться на все подряд? Я научилась выбирать, за что стоит сражаться. — Ты уходишь от любых сражений. Это совсем другое. — Ого! — выдохнула она. отпрянув и вскинув ладонь к груди. — Как долго ты держал это в себе? — Черт! Черт! Но с отчаянием запустил пальцы в волосы. — Сказал, не подумав, Лекса, прости. — Я сразилась с Ройсом Престоном. Заявила всему миру, что их любимый шеф-повар — насильник. Это называется уходить от сражений. «Нет, я не...» «Почему ты не можешь принять меня такой, какая я есть? Я просто хочу спокойной жизни!» «Позволяя людям вытирать об себя ноги?» «Это трусость!» «Пожалуй... Пожалуй, я пойду!» Прошептала Алексис. «Стой!» Но окинулся за ней к выходу. «Подожди!» Он схватил ее за локоть, но она выдернула руку. «Отпусти меня, Ноа!» «Лекса, прошу! Прости!» Она обернулась. «Самой не верится, что я это говорю, н о м н е нужно время, Ноа!» Алексиса вновь обнаружила себя в знакомой ситуации. За рулем автомобиля. Внутри пустота. Только в этот раз она ехала не от Эллиота к Ноа, а наоборот. Возможно, Ноа прав. Возможно, то, что она называла «поберечь нервы», на самом деле банальная трусость, нежелание вступать в битвы, которые ее пугали. К тому времени, как она припарковалась у дома Эллиота, уже стемнело. Однако внутри почти везде горел свет. Рядом стояли БМВ Кейдена и рейндж-ровер Кэнди. В этот раз Алексис вопреки обыкновению не постучала. Иронично, что посещая Ноа, она поступила ровно наоборот. Распахнув дверь, она прошла прямиком в кухню, откуда раздавались громкие голоса. Первым ее заметил Кейден. «Какого черта ты здесь делаешь?» — прорычал он. Эллиот и Кэнди резко повернулись. Последняя кинулась ей навстречу. «Не слушай Кейдена!» — спешно выпалила она. «Насчет операции. Он несерьезно!» Алексис попыталась ее обойти, чтобы приблизиться к главе семейства. Но Кейден схватил ее за руку. «Тебя никто не приглашал! Это семейное собрание!» «Она — часть семьи!» — резко произнес Элиот. Его сын отпрянул, словно получив пощечину. «Ты же не серьезно? После всего, что они натворили!» «Алексис ни в чем не виновата!» «Все из-за нее!» — прокричал Кейден, тыкая в нее пальцем. Она привела в нашу семью этого придурка. И посмотри, что он выкинул. Ну, а тоже ни в чем не виноват, — горячо возразила Алексис. Он так сказал, и я ему верю. н ну, о разумеется, он все отрицает. Ты ждешь от него честности? От такого-то типа? Несмотря на печаль, раскалывающую сердце пополам, она принялась отчаянно его защищать. Ноа, хороший человек, ты ничего о нем не знаешь. Он преступник. А ты весь красивый в белом пальто? Накинулась на него в ответ Алексис. Тебя хоть немного заботят жизни военных, которые погибли из-за компании твоего отца. Хоть немного заботит то, что босс тех виновата в смерти сотни невинных. Да как ты смеешь! «Ты вообще прочитал всю историю?» Она вытащила телефон и принялась вслух читать уже открытую статью. «Согласно документам, инженеры компании по меньшей мере четыре раза предупреждали руководство об ошибках системы. Тем не менее, никакие ошибки не упомянуты в официальных докладах Пентагону, руководящему программой». Алексис подняла взгляд на Эллиота. Ты знал, что твои инженеры пытались предупредить начальство? Почему ты допустил подобное? Однако Кейден не дал ему ответить. Как ты смеешь заявляться к нам домой и обвинять моего отца в преступлениях, когда именно твой парень? Это сделал я. Разнеслось по комнате, вслед за чем повисла гробовая тишина. э л и о т стоял посреди кухни. тяжело дыша. «Что?» вскинул брови Кейден. «Это я слил чертовы документы!» Лорен закрыла руками рот и упала на диван. «Зачем, Эллиот? Почему ты пошел на такое?» «Потому что я годами жил с чувством вины. Я их предупреждал. Но меня не послушали. И я молча наблюдал, как они врут Конгрессу. И я не собираюсь умирать с грузом этой вины на своей совести. Алексис пошатнулась и оперлась о столешницу. «Это он тебя надоумил?» — гневно спросил Кейден. «Нет. Но меня вдохновил. Он рассказал о случившемся с его отцом. Я понимаю, почему он ненавидит таких людей, как я. Такие компании, как моя. Он сказал, что если я действительно хочу искупить свою вину, одних извинений недостаточно. Нужны поступки. Поэтому я и слил чертовы документы. Этим людям пора заплатить за свои преступления. а л е к с и с о каменела. Но о был прав. Не из-за глупой прихоти она согласилась обнародовать свою ДНК потенциальным родственникам. Она мечтала найти семью, найти отца. Однако в с е это лишь фарс. э л и о т мог избежать недоразумений, если бы сказал правду. Но он позволил Кейдену и прочим обвинить в сливе н о И все ради того, чтобы облегчить свое чувство вины. «Я ухожу», — известила она и на деревянных ногах пошла к выходу. Кэнди кинулась за ней. «Алексис, погоди! Оставь меня в покое! Она выставила перед собой ладони, защищаясь. — Я жалею о том, что встретилась с тобой. Со всеми вами. — Постой! — на ноги вскочила Лорен. — Как же операция? Алексис сухо рассмеялась. — Ну, а прав. Вы только об этом и печетесь. Вам только моя почка и нужна, верно? «Нет, Алексей, спрошу! Идите все к черту!» Она резко развернулась и вылетела из дома.